245 июня 16. -е. Тебя послал в мир, чтобы в нём смог ты почерпнуть опыт познания жизни и встречных людей. Учись. Самое смешает учиться, заполняя сознание личными переживаниями. От себя отойди. Что и будет с озерцанием жизни без личного? Личное всегда окрашивает явление. Свой цвет искажай его сущность. На дела людей совершенно чужих и далёких смотрим со стороны, не внося личного элемента, так же надо смотреть и на себя самого, словно бы это было совсем постороннее лицо. Можно даже прикинуть, как был бы оценён тот же самый поступок, если бы его совершил другой человек, но не ты сам. Именно от себя самого надо оторваться в суждении жизни, явлений и поступков своих. Каждый судья себе сам. Не страшен никакой суд ни земной, ни надземный тому, кто сам себя и поступки свои может судить беспристрастно. Каждый имеет в себе судью.